Глава восьмая У Тави отчаянно болели ноги из-за того, что он сидел, скорчившись на крыше здания, выходящего на дому Смолеус, в котором раньше находилась огромная кузница, превращённая в одну из самых популярных таверн в купеческом квартале города Алеры. День отступал под натиском сумерек, и по улицам поползли тени. Лавки и мелкие торговцы закрывали на ночь двери и убирали свои товары до утра, когда рынок откроется снова. Аромат свежего хлеба и жарящегося мяса наполнил воздух. У Тави свело ногу, и он понял, что она затекла. Неподвижность и терпение, необходимые качества любого охотника. А дядя научил Тави всему, что знал сам про выслеживание и охоту. На скалистых тропинках Тави умел разыскать огромных овец, которых выращивал его дядя, находил заблудившихся лошадей и телят, умел идти по следу и изучил повадки диких котов от нападавших на скот его дяди. В качестве заключительного урока дядя научил его выслеживать оленей, Бесшумных, пугливых и таких быстрых, что только очень умелый и настойчивый охотник мог рассчитывать на удачу. Варне был горным оленем, но Тави пришёл к выводу, что коварный преступник, которого не смогли поймать даже опытные гражданские легионеры, наделённый многими его качествами. Он исключительно осторожен, обладает быстротой и ловкостью. Поймать такого человека можно, только поняв, чего он хочет и куда направиться, чтобы это получить. Поэтому Тави полдня разговаривал с офицерами легиона, Распрашивая их о том, где побывал вор и что он там взял. У преступника были весьма эклектичные вкусы, ювелир лишился ценной серебряной булавки для плаща и набора гребней из чёрного дерева, но вор не тронул более дорогие украшения, имеющиеся в лавке. У портного он украл три очень дорогих плаща, у сапожника пору сапог из кожи гарима, однако главным образом пострадали таверны, продуктовые магазинчики и пекари, куда вор регулярно наведывался по ночам. Кем не бы он был, деньги его не интересовали. На самом деле, если проанализировать список того, что он украл, создавалось впечатление, будто он делал это только ради удовольствия, исключительно повинуясь порыву. Однако постоянные набеги на кухне и склады указывали на то, что у него было нечто общее с горными оленями из родных мест Тави. Вор был голоден. Как только Тави это понял, остальное было уже не так трудно. Он просто дождался момента, когда в тавернах начнут готовить ужин, а затем отправился, следуя за указаниями своего носа, туда, где пахло соблазнительней всего. Он отыскал удобное место для наблюдения за входом на кухню и устроился там, дожидаясь момента, когда олень явится с добычей. Тави не слышал и не заметил, как пришёл вор, но на шее у него зашевелились волоски, а по спине пробежал диковинный холодок. Он замер на месте, не решаясь даже дышать, а через мгновение увидел осторожную и безмолвную тень, закутанную в тёмный плащ, которая скользнула через конёк крыши дома Смолеос, и легко спрыгнула на землю рядом с дверью на кухню. Тави спустился на улицу и бросился в переулок, расположенный позади таверны. Он прошёл несколько шагов и спрятался в глубокой тени, дожидаясь, когда появится вор. Он вышел из кухни всего через пару мгновений, пряча что-то под плащ. Тави задержал дыхание, когда вор бесшумно зашагал по переулку в его сторону и прошёл совсем рядом с ним. Тави дождался, когда тот окажется чуть впереди, Затем выскочил из тени, ухватился за плащ вора и резко потянул на себя. Вор отреагировал с быстротой дикой кошки. Он развернулся, когда Тави схватился за его плащ и швырнул ему в голову горшок с обжигающим горячим супом. Тави метнулся в сторону, и тогда вор бросил в него тарелку с жареным мясом, который угодило Тави в грудь. Он покачнулся и сделал шаг назад, потеряв равновесие, вор же мгновенно развернулся и помчался прочь. Тави быстро восстановил равновесие и устремился в погоню. Вор летел вперёд с безумной скоростью, и Тави едва за ним поспевал. Они молча бежали по тёмным улицам и аллеям, тут и там освещенным тёплым сиянием разноцветных магических огней. Вор отшвырнул в сторону бочонок, когда они пробегали мимо лавки Бондаря, и Тави пришлось через него перепрыгнуть. Почувствовав под ногами твёрдую почву, он бросился на спину вору, промахнулся, но сумел схватить его за ногу, потянул на себя, и тот, покачнувшись, упал на землю. Безмолвная и отчаянная схватка продолжалась всего несколько секунд. Тави хотел прижать к земле одну руку вора, но его противник оказался слишком изворотливым и попытался стукнуть Тави локтем в лоб. Тави увернулся, но вор сумел силой ударить его ребром ладони в подбородок. У Тави искры посыпались из глаз, он выпустил вора, тот скачал на ноги исчез с темноте, прежде чем Тави успел прийти в себя. Он бросился за ним, но вор сумел сбежать. Тави громко выругался, выскочил из тёмного переулка и помчался в сторону дома Смолеус. По крайней мере, решил он, за свои старания он заслужил хороший ужин. Он свернул на освещенную улицу и тут же налетел на высокого прохожего. «Тави?» — удивлённо спросил Макс. «Что ты здесь делаешь?» «А ты что здесь делаешь?» Удивлённо моргая, поинтересовался Тави. «На меня напала хмурая Кадема Скальдерона!» — ответил Макс, ухмыляясь и поправляя плащ. Вокруг них собирался густой холодный туман, Тави почувствовал, что дрожит, когда вечерний воздух коснулся его разгорячённой кожи. «Извини, похоже, я слишком рассеян сегодня», — сказал он, качая головой. «Правда, что ты здесь делаешь?» «Неподалёку отсюда живёт симпатичная вдовушка», — улыбнувшись, сказал Макс. «Когда на город опускается туман, она очень сильно страдает от одиночества». «В это время года туман опускается на город каждую ночь», — сказал Тави. «Я тоже это заметил». Широко ухмыляясь, заявил Макс. «Да, не зря тебя многие не переносят. Зависть часто встречается среди мелких людишек», — с важным видом сказал Макс. «Ладно, теперь моя очередь. А ты что здесь делаешь? Золотому мальчику Гая не годится рассказывать по улицам после наступления комендантского часа? Я тут кое с кем встречаюсь», — ответил Тави. «Ясное дело», — добродушно заявил Макс. «С кем?» «Не ты один потихоньку выбираешься из Академии после наступления темноты?» Макс громко расхохотался. «Что тут смешного?» С мрачным видом поинтересовался Тави. «Нет сомнения, что ты встречаешься не с девушкой». «Откуда ты знаешь?» Спросил Тави. «Потому что даже девственник вроде тебя постарается выглядеть поприличней, чем ты выглядишь сейчас. Ванна, чистая одежда, расчесанные волосы и всё такое. У тебя такой вид, будто ты валялся на земле». Тави смущенно покраснел. «Заткнись, Макс, и иди к своей вдовушке!» Но Макс прислонился к стене товарной и сложил на груди руки. «Я ведь мог хорошенько тряснуть тебе по голове. Тогда ты не только не налетел бы на меня, но даже не понял бы, что произошло!» Сказал Макс. «Это на тебя не похоже. С тобой всё в порядке? Просто я очень занят!» Ответил Тави. «Я весь день делал домашнее задание по математике после сегодняшнего теста у Киллиана. Мне очень жаль, что у тебя не слишком хорошо получилось, Тави!» Поморщившись, сказал Макс. «Келлиан, конечно, пользуется помощью фури, чтобы слепота не мешала ему передвигаться в пространстве, но вот твоих достоинств он разглядеть не сумел». Тави пожал плечами. «Я ничего другого и не ожидал. А сегодня ночью мне нужны и «Опять?» – удивлённо спросил Макс. «Ага. В таком случае, почему же ты не пытаешься хотя бы немного поспать?» Тави уже собрался отмахнуться от него, но в следующее мгновение прищурился и улыбнулся. «Ага». «А чего же ты не бежишь к своей нетерпеливой вдовушке, Макс?» «Ещё рано, она подождёт», — ответил Макс. «Подождёт, пока ты не покончишь тестом для Килиана, спросил Тави. Плечи Макса напряглись. «Ты это о чём? О твоём личном тесте?» — ответил Тави. Килиан дал тебе персональное задание. Отправил тебя узнать, чем я занимаюсь». Макс не смог скрыть своего удивления, затем закатил глаза. Килиан, судя по всему, велел тебе хранить свои дела в тайне...» «Уж не знаю, что это такое». «Разумеется, я тебе ничего не скажу». ворона Кальдерон, ты такой умный, что мне иногда хочется как следует тебя врезать». «Зависть часто встречается среди мелких людишек». Заявил Тави и улыбнулся. Макс сделал вид, будто собирается его ударить, и Тави слегка сдвинулся в сторону. «И как давно ты за мной следишь?» «Пару часов. Потерял тебя, когда ты слез с крыши». «Если бы Киллиан узнал, что я тебя видел...» Он бы тут же поставил тебе неут. Макс приподнял одно плечо. Это всего лишь тест. Мне приходится иметь дело с самыми разными испытаниями с тех пор, как я научился ходить. Верховный лорд Антилос был бы недоволен твоей неудачей. Но теперь меня замучит бессонница, протянул Макс. А вдоваи в самом деле имеется, снова улыбнувшись, спросил Тави. Даже если бы таковой не было, я могу легко найти подходящую кандидатуру. Ухмыльнувшись, заявил Макс. «Или в случае необходимости сделать кого-нибудь вдовой?» Добавил он. Тави фыркнул. «И какие у тебя планы на сегодняшнюю ночь? Я могу ещё немного походить с тобой?» Поджав губу, ответил Макс. «Но мне кажется, это будет нечестно». Он быстро изобразил букву X на своём животе. «Клянусь, я оставлю тебя в покое вместо того, чтобы отнимать час на, когда ты будешь пытаться от меня оторваться». Тави кивнул и благодарно улыбнулся другу. Макс поклялся, что говорит правду. Прибегнув к древнему северному обучаю. «Спасибо», — сказал Тави. «Но я непременно узнаю, чем ты тут занимался», — заявил Макс. «Не ради Килиана, а потому что кто-нибудь должен тебе показать, что ты не такой умный, как тебе кажется. В таком случае тебе лучше отправиться спать, Макс. Такое может случиться только в твоих снах». В темноте блеснули белые зубы Макса, когда Тави принял его вызов. Он тихонько стукнул себя кулаком по груди, изображая легионерский салют, и ещё с вокутанной туманом ночи. Как только Макс ушёл, Тави потёр грудь, которая ещё болела в том месте, куда в неё угодила тарелка, и решил, что синяка ему не избежать. Большого синяка, но, по крайней мере, он получит приличный ужин за свои мучения, и он шагнул на порог таверны. Громадные часы на башне стадели начали отбивать время, и каждый удар наполнял воздух низким вибрирующим грохотом, от которого вода в котелках, наверное, принялась волноваться, а следом за ним раздался перелив высоких пронзительных звуков, прекрасных и одновременно печальных. Часы пробили девять раз, и Таби выругался. Времени на ужин не осталось. Если он поторопится, у него уйдёт ещё примерно час на то, чтобы добраться по улице Мольяра до Цитадели Первого Лорда, а затем спуститься в подвал под ней. Он придёт туда грязный и потный, да ещё опоздает почти на час к исполнению обязанностей, назначенных ему Первым Лордом а утром у него контрольные по истории. А ещё ему не удалось поймать вора, о котором рассказал Килиан. Тави покачал головой и помчался по улицам столицы, не успел он пробежать 200 ярдов, как в небе загрохотал гром и начался проливной дождь. «Да, ты настоящий герой королевства!» – пробормотал Тави и отправился к первому лорду. Запыхавшийся, грязный, опоздавший на свой пост, он остановился у двери в комнату первого лорда Он решил было привести в порядок плащиту Нику, но тут же оставил все попытки, понимая, что от них нет никакой пользы. Только отряд опытных чистильщиков и прачек мог привести его одежду в приличный вид. Он пожевал губу, убрал с лица мокрые пряди волос, и вошёл внутрь. Гай снова стоял на мозаичных плитках, окутанных переплетающимися разноцветными лентами. Он сгорбился словно от невероятной усталости или боли. Его лицо приобрело пепельный цвет, а щетина на небритом лице была совершенно седой. Но страшнее всего были его глаза. Они ввалились, превратившись в тёмные ямы, белки покраснели, а зрачки потускнели и словно выцвели. В них горел свирепый нездоровый огонь, нерешимость, гордость и сила, к которым Тави привык, а нечто более хрупкое и пугающее. Гай хмурно на него посмотрел и сердито рявкнул. «Ты опоздал". Тави низко склонил голову и, не поднимая её, сказал. «Да, сир, у меня нет оправданий». Гай молчал несколько мгновений а потом снова закашлялся. Он раздражённо махнул рукой в сторону плиток на полу, разрушив цветной рисунок и силу маленького бюро, стоящего у стены, дожидаясь, когда приступ кашля пройдёт. Первый лорд сидел с закрытыми глазами и делал короткие быстрые вдохи. «Принеси мне из шкафа моё вино со специями, мальчик». Тави тут же выпрямился и подошёл к шкафу, стоявшему около скамейки в прихожей. Тави налил вино и протянул Гаю. Тот выпил его и поморщился. После этого он уставился на Тави с мрачным выражением лица. «Почему ты опоздал?» «Зачётные испытания», — ответил Тави. «Они отняли у меня больше времени, чем я планировал». «Понятно», — сказал Гай. «Когда я учился, со мной такое тоже случилось. Но это не может служить оправданием опоздания на службу, мальчик». «Да, сэр». Гай снова закашлялся, поморщился и протянул Тави бокал, чтобы тот его снова наполнил. «Сэр, с вами всё в порядке?» Горечь и гнев снова вспыхнули в глазах Гая. «Вполне. Тави неравноблизнул губы. Но, сир, мне кажется, вы обеспокоены». На лице первого лорда появилось отвращение. «Что ты можешь об этом знать? Мне кажется, первому лорду лучше уродского подпаска, известно, хорошо он себя чувствует или нет». Слова Гая ранили Тави больнее, чем если бы он ударил его кулаком. Он отошёл на шаг назад и отвернулся. «Прошу меня простить, сир». «Я не хотел вас обидеть». «Конечно, не хотел». Ответил Гайя с такой силой поставил свой бокал на стол, что у него отбилась ножка. «Никто никогда не обижает того, кто наделён властью. Но твои слова указывают на полное отсутствие у тебя уважения к моему положению, моей способности принимать решения и ко мне». Не отсир, я не имел в виду...» Голос Гая переполнял гнев. «Помолчи, мальчик. Я больше не намерен спокойно переносить то, что ты меня перебиваешь». «Ты понятия не имеешь о том, что я должен сделать. Сколько я должен принести жертв, чтобы защитить королевство, в котором верховные лорды кружат около меня точно стая шакалов или воронов? Без малейшей благодарности, без жалости, без уважения!» Тави молчал, но первый лорд так кричал, что он с трудом разбирал слова. Ещё никогда Тави не видел, чтобы он до такой степени лишился выдержки. «Вот», — сказал Гай, схватил Тави за воротник с неожиданной и пугающей силой, и потащил его за собой в центр комнаты, где переплетающиеся цвета мозаики метались и пульсировали, создавая облака света и тени, которые тут же сформировали карту королевства. В самом центре мозаики Гай резко взмахнул свободной рукой, и цвета на карте потускнели, превратившись в изображение жуткого урагана, налетевшего на какую-то несчастную деревушку. «Видишь?» — спросил Гай. Тави был так зачарован этой картиной, что страх немного отступил. Изображение деревушки стало чуть, чуть словно они к ней приблизились. Он увидел людей, убегающих глубь суши, но чёрная вода дотягивалась до них своими длинными руками. Море поглотило деревню и её жителей, и вскоре всё исчезло. «Вороны!» – прошептал Тави, и внутри у него всё сжалось, он даже порадовался, что не успел поесть. «А вы можете им помочь?» – едва слышно спросил он. Гаэ закричал, и его голос был похож на рёв дикого зверя. Магические лампы ярко вспыхнули, и воздух в комнате заволновался, превратившись в маленький циклон. Каменное сердце горы содрогнулось и сдрожало, отвечая на ярость первого лорда. Полоспучился и Тави упал. «Как ты думаешь, что я делаю?» – взревел Гай. «День и ночь, и всё равно этого недостаточно!» Он резко развернулся и что-то выкрикнул диким голосом. Стул и стол, стоявший в одном из углов комнаты, не просто охватило пламя. Раздался оглушительный взрыв, потом возникла вспышка света, волна обжигающего жара, и обуглившиеся обломки деревянной мебели заметались по комнате, отскакивая от стены, оставляя в воздухе пепельный след. «Всё пропало! Я пожертвовал всем, но этого всё равно мало!» Голос первого лорда сорвался, и он упал на одно колено. Ветер, пламя и камень снова успокоились, и он вдруг превратился в пожилого человека, слишком быстро и сильно постревшего в этом жестоком мире. Глаза ещё больше запали, он задрожал и, схватившись обеими руками за грудь, принялся кашлять. «Милорд!» – с трудом выдавил из себя Тави и подошёл к нему. «Сир, прошу вас, позвольте мне позвать кого-нибудь, чтобы они вам помогли!» Кашель прекратился, но Тави решил, что это произошло из-за того, что у Гая отказали лёгкие, а не потому, что ему стало лучше. Старик с затуманенными глазами посмотрел на изображение прибрежной деревни, а потом сказал. «Я не могу!» «Я попытался их защитить, помочь им. Я пытался изо всех сил, но я слишком много потерял и потерпел неудачу». Тави почувствовал, как на глаза ему навернулись слёзы. «Сир!» «Потерпел неудачу!» Прошептал Гай. «Я проиграл!» У него закатились глаза, из груди вырывалось неровное тяжёлое дыхание, губы казались сухими, потрёскавшимися, жёсткими. «Сир!» Позвал его Тави. «Сир!» В наступившей тишине Тави пытался привести в чувство первого лорда, звал его по имени и титулу, но га ему не отвечал.